«О, Роберт, если бы ты знал, как пусто в доме без тебя!» Договорились заранее. Каждый вечер ровно в семь они будут созваниваться. В больнице ужин очень рано, в пять часов. Дома они садились за стол в шесть. Она и сейчас следовала привычке, но почти ничего не готовила. Тарелка консервированного супа — и все. Странно. Она очень любила готовить, но готовить только для себя никакого желания. Погода — просто на редкость. Да-да, конечно. Почему бы тебе не поехать в летний дом? Одной? Уж если где я и буду чувствовать себя совсем одинокой и заброшенной, то именно там. Но ты же не можешь на всё лето оставить дом без присмотра. Эта простая мысль ей не приходила в голову как будто она подсознательно рассчитывала, что вот еще несколько дней, ну, неделя, ну, две, они там передумают, и Роберт вернется домой. Конечно же. Конечно, она должна поехать. Привести в порядок сад, проверить, как там с трубами. Нет, разумеется, не так все страшно. За домом присматривает Дани, а трубы у них с тепловым кабелем. Антикварный форт Меркурий пристроен. Но ведь Роберт хотел сделать для него навес, а она палец о палец не ударила. Он прав. Не строит же отдельный гараж. Достаточно навеса. Но сейчас все эти хлопоты — поехать, обсудить с садовым дизайнером место, выбрать материал, договориться с какой-нибудь небольшой фирмой — без Роберта казались непреодолимыми. А если ему станет хуже? Эта леденящая мысль не давала ей покоя ни днем, ни ночью. Там же сейчас перестраивают кухню. Я не хочу присутствовать. Полно чужих людей в доме. Гейл сделала попытку оправдаться. Я знаю, Гейл, знаю. Но на выходные ты же можешь туда съездить? М? А сколько времени уйдет на кухню? Что они сказали? Три недели. Вот и хорошо. «Думаю, дело там к концу. Вот и поезжай на выходные». Она все еще сомневалась. В это время года они с Робертом проводили на даче почти все время. Но сейчас все по-другому. Такое ощущение, что на огромной сцене жизни она случайно забрела за незнакомую кулису и не знает, как оттуда выбраться. «Ты прав, конечно». Наверное, надо поехать посмотреть, что они там понастроили. Может, придется что-то переделать. Роберт промолчал. Они разговаривали уже 10 минут, обычно его хватало на меньшее. Он не любил долгие телефонные разговоры и вовсе не отличался сентиментальностью. — А что ты ел сегодня? — Свиные котлеты с картофельным пюре. Звучит неплохо. Как тебе сказать? Если честно, так себе. Но лимонное мороженое на десерт выше всяких похвал. Гейл засмеялась. Еще бы. Ты же сластёна. А ты с кем-то общаешься? Подружился с кем-нибудь? Не стремлюсь. Ну почему? Общение всегда неплохо. Я же регулярно говорю с тобой. Вот и общение. Я говорила с Джеффри. Он настроен не слишком оптимистично. Я так хочу тебя навестить. Ужасно. Но он стоит на своем. Дескать, не забывай, Гейл, ключевое слово — изоляция. Я говорю, что? Даже в тюрьме разрешают свидания, А он говорит, напрасно ты думаешь, что полный запрет посещений так уж необычен. Вспомни, как было в начале пандемии. О какой-то гуманности и речи не шло. Родные не виделись по нескольку месяцев, даже с умирающими не пускали попрощаться. Он прав. Так и было. Что значит «прав»? Это преступление, то, что они делают. Я так ему и сказала. В чём риск? Никакой заразы. Полно охраны. Прав. Это не он прав, а я. Он так и сказал. Ты права, Гейл. Но сложность в том, что все это решается на федеральном уровне. Я окончательно разозлилась, даже голос повысила. «За что мы тебе платим, Джеффри?» А он только смеется. «Говорит, что я даже ругаюсь по твоим лекалам». Роберт расхохотался, и у нее отлегло от сердца. Гейл очень любил его смех. Звонкий, без малейших старческих хабертонов. «Замечательно, Гейл. Уж кто-кто, а ты умеешь постоять за себя». Радость быстро прошла. Он же теперь совершенно здоров, и его держат в заключении. Как легко об этом забыть. «Пойду, полистаю каналы», — сказал Роберт, отсмеявшись. «То и дело какие-то новости». «Ну хорошо, а я побегаю на дорожке». Казалось очень важным соблюдать привычный порядок жизни, как будто ничего не случилось. Преодолеть — Ощущение бессмысленности существования. Ужинать в одно и то же время, даже когда ничего не лезет в рот. Поездки в супермаркет, хотя ей ничего особенно не нужно. Завтра — очередное собрание группы, в четверг — к дантисту. В начале той недели — встреча с дизайнером по интерьеру. Как-то подумалось, что календарь — своего рода спасательный круг. Сделать то-то и то-то, и жизнь обретает хоть и призрачный, но смысл. «Я люблю тебя. Пока!» Еще десять лет назад, после этих слов, раздались бы длинные гудки, а в нынешние времена — молчание. Был и исчез. Даже не погудел на прощание. Гейл вздохнула. Это повторялось каждый день. Иной раз она не выдерживала, набирала номер и задавала первый пришедший в голову вопрос: к примеру, не приостановить ли ту или иную подписку, не нужны ли ему трусы или носки. Но проку мало. Ответ состоял из одного слова: либо да, либо нет. Типичный Роберт терпеть не может пустой болтовни. Поднялась на второй этаж, надела тренировочный костюм. Захватила в кухне бутылку пилигрина и спустилась в подвал. Ни дня без пробежки.